Глава 3. Чтобы проверить свою мысль, я невольно замедлился. А после полученной информации аж остановился немного ошарашенный. Андрей – астральный охотник Соколов. Псион 7 уровень. Активных умений – 68. Оболочка – 400 дробь 400. Скорость восстановления – 160 единиц в минуту. Изученных аур – 3. Изученных аурных умений – 6. Специальность. Разведчик. Состояние здоровья. Здоров. Текущий статус. Неопределен. Склонность в развитии. Астрал. Вроде бы все как раньше, только уровень выше. Но он как раз перед смертью семерки вроде достиг. А вот склонность неожиданно поменялась. Но заставила меня остановиться не это, а следующая надпись. Внимание! Мир предлагает новую форму астрального восприятия. «Принять? Что за черт?» — пробормотал я себе под нос. «Что случилось, пап?» — подергала меня за рукав Лида. «Неудивительно. Вроде спокойно шли себе, а тут я внезапно взял и встал как вкопанный. Коротко обрисовав свое замешательство, я спросил, а как ты видишь мир через астральное зрение? И есть ли оно у тебя?» «Ну, это просто», — начала рассказывать она, потянув все же меня вперед. Этому умению учат всех инициированных. А благодаря возможности воздействовать на астрал и закреплять там объекты, как материальные, так и нет, еще до войны была создана общая астральная сеть, подключившись к которой, получаешь стандартный интерфейс. Сейчас эта сеть уже не глобальная, но во многих местах она прерывается, но все еще действует. Соглашайся, пап, закончила она свой спич. Немного сомневаясь, я все же последовал совету. Не дураки же ее делали. Да и если ей пользуются все, то выгоды от этого будет больше, чем тупо игнорировать такую возможность. Новая форма принята. После чего я углубился в изучение изменившихся параметров. Андрей Соколов – астральный охотник седьмой уровень. Базовые способности. Астральный поиск. Запускает поиск в инфополе по ауре. Побочно. помогает ориентироваться в астрале и понимать его связь с реалом. Шокирующий удар. Автоатака при неожиданном нападении может быть активирована вручную. Видеть невидимое позволяет различать детали на астральном плане. Мелкие отличия. Поводок привязывает на время астральную сущность и позволяет ее использовать в меру ее возможностей. Астральная клетка Создает стабильное пространство в астрале наподобие якоря, но накидывается на противника, тогда как создатель плетения остается снаружи. Уникальные способности. Астральная трансформа седьмого уровня. Око. Приобретенные способности 67 штук. Оболочка 400 единиц. Скорость восстановления 160 единиц в минуту. Владение аурой. Внешний. Получение 70% информации об ауре окружающих при отсутствии спецзащиты. Оболочкой. Плюс 40% к эффективности базовых и уникальных способностей. Минус 40% к умениям, не связанным с астралом. Астралом. 50% вероятность создать устойчивый астральный элемент. Склонность в развитии. Работа с астралом. Плюс умение читать мысли. И снова непонятная пометка ниже. Вы помечены двумя мирами. Открыта дополнительная способность божественного типа. Внимание! Ваш уровень развития не соответствует рангу способности. Способность временно заблокирована. После более детального осмотра количество вопросов только увеличилось. Мое прозвище теперь стало направлением развития. Появились какие-то базовые способности, которых ранее не наблюдалось. А те, что получил от мира после эволюции, перешли в разряд уникальных. Да еще в загашнике какая-то божественная способность добавилась. Видимо, на десятом уровне можно получить одну, а у меня сразу две будет. Единственный, кто сможет ответить на этот вопрос, собиратель. Но возвращаться к нему сейчас смысла нет. Никуда он от меня не денется. А вот ребенка вернуть матери нужно. «Пойдем», — напомнила о себе Лида. Вот стоит о ней подумать, и сразу же она тут как тут. Мысли читает, что ли. Ее профиль для меня тоже стал немного неожиданным. Лидия Соколова-Сдобина. Астральная убийца третий уровень. Базовые способности. Астральный поиск. Астральный удар. Видеть невидимое. Приобретенные способности. 73 штуки. Оболочка. 147 единиц. Скорость восстановления. 43 единицы в минуту. Владение аурой, внешней, получение 30% информации об ауре окружающих при отсутствии спецзащиты. Оболочка, только восполнение энергии. Астралом, 10% вероятность создать устойчивый астральный элемент. Склонность в развитии, работа с астралом. М да, сразу видно, чья дочка. Почти все параметры одинаковые в плане направленности развития. Пока шли, слева от дороги показалось построенное с нуля здание с небольшим стадионом перед ним. На нем сейчас подростки играли в мяч. Только вот что это за игра, мне пока было непонятно. Вроде на волейбол похоже, но сетки нет. Да и подачи осуществляют без рук, воздушным кулаком или его аналогом. Уж больно круто было бы боевое умение, что этот мяч порвет на кусочки, в игре использовать. Зато это живо мне напомнило школу и навело на мысли о том, чем Лида занимается в свободное время. «А ты в школу ходишь?» — решил я сразу проверить свою догадку. «Нет», — обломала меня она, — «не выйдет из меня детектива. По возрасту не вышло. Туда с десяти идут. А почему так поздно?» — удивился я. «Почему это поздно?» — в свою очередь удивилась она. «Как инициацию получают, так и идут». Где еще научишься свои силы использовать-то? Но ты же научилась, намекнул я на ее уровень и количество приобретенных умений. Да это все дядя Ваня, отмахнулась она. Школьники меня в свою компанию не принимают. Маленькая, говорят, с детьми в садике мне скучно. Вот дядя Ваня и пристроил меня в гильдию, принеси подай. Но мне там нравится больше, и знаний практических больше. Когда ровесники школу закончат, я уже опытным бойцом буду. На меня посмотрели с гордостью. Интересно, где она такого набралась? Не похоже на мысли ребенка. А кто тебе такое сказал? Артем Викторович. Он часто в гильдию приходит. Артем Викторович? Это она о князеве, что ли? Но тут нас отвлек возглас впереди. Вот ты где! Воскликнул такой родной голос. Я смотрел на Олю и не верил, что это она. Так сильно изменилась за семь лет. И не только внешне, хотя видеть повзрослевшую девушку было удивительно и приятно. Я этого не замечал раньше, но легкая угловатость у нее присутствовала. А сейчас из кошечки моя любимая стала настоящей пантерой. Да еще и темный костюм, облегающий тело, только дополнял впечатление. «А ну, отпусти мою дочь!» – заметила Оля, что я держу дочку за руку. Ее костюм, что естественно, тоже был артефактным, и сейчас я мог воочию наблюдать активацию современных средств защиты. Я думал, что он облегал тело? О, нет! После активации он еще плотнее прижался к телу Оли, облегая его как перчатка, а на поясе три пластины вдруг засветились мягким серым светом. Ольга Соколова-Сдобина. Модификатор, седьмой уровень. Активирован боевой костюм пятого ранга. Дополнительная информация скрыта. Да уж, такого поворота я не ожидал. А где же радостные распахнутые объятия? Ну, или просто привет? Мам, не ругайся, это папа. Пока я хлопал глазами, Лида, видимо, отлично знавшая новую для меня Ольгу, поспешила вмешаться и встала между нами, защищая меня. Какой папа? Он в гильдии, забыла? «Меня неприятно укололо, что Оля не считает меня отцом этой своей дочери. Да, я умер. Ну и что? Это лишило меня родительских прав? То, что я и сам себе отцом не ощущал, в тот момент прошло как-то мимо меня. Но вот, наконец, до моей супруги, мы ведь не разводились официально, так что супруге, дошел смысл слов дочки, и она удивленно посмотрела на меня. «Андрей?» растерянно посмотрела на меня любимая и только я обрадовался и расслабился даже руки начал для объятий разводить как дальнейшая реакция выбила меня из колеи убирайся крикнула она и атаковала воздушным кулаком прилетевший в живот удар отбил все нутро и выбил воздух из легких я отлетел на пару метров и жестко упав на землю скрючился в позе эмбриона мама что ты делаешь Донеслось до меня сквозь муть от боли. Кое-как собравшись, я направил восстановление в поврежденное место. И по животу разлилась приятная прохлада. Перед глазами вдруг снова предстал чужак, из-за которого я умер. Почему? Потому что тогда я тоже оказался недостаточно силен и подготовлен. Тут же ответил я сам себе. Снова наступать на те же грабли? Нет уж, я стану сильнее. «Папа, ты как?» — рядом присела Лида. Вроде даже пыталась тоже помочь мне восстановлением, но заметила, что все уже проходит, и убрала протянутую руку. «Хорошо же ты встречаешь своего мужа!» Сев и повернувшись к Оле, с сарказмом сказал я. «Ты мне уже семь лет как не муж!» — хмуро ответила она. «Моего мужа зовут Иван, и менять его ни на кого не собираюсь. А если попробуешь влезть в нашу жизнь, этот удар...» «Тебе легкими поглаживаниями покажется!» «Не смей так говорить с папой!» — резко и зло крикнула Лида. Я и прохожие, что стали свидетелями разворачивающейся сцены, аж вздрогнули. Если бы не он, мы все были бы мертвы. Вы сами это постоянно на уроках говорите. Или хочешь сказать, что это ложь? На последний аргумент слов у Оли не нашлось, и она растерянно стала оглядываться по сторонам в поисках поддержки. «Ладно, пойдем тогда к твоему мужу», — с усмешкой сказал я, не желая накалять обстановку. «Да и вопросы у меня к нему были. Не здесь же все обсуждать. И как минимум он тоже должен участвовать». Собравшись после моих слов, Оля снова взглянула на Лиду, видно, желая взять ее за руку, но та вцепилась в меня и отпускать не желала совершенно. Поэтому девушка сжала губы, и, развернувшись, решительно пошла назад, откуда недавно еще пришла, пока не встретила нас. «Весело начинается денек», — пробурчал я себе под нос, вставая. Бог уже зажил, а с водолазки и штанов, стоило подать к ним энергию, слетела вся пыль. Встроенная система самоочищения — вещь. Но далеко пройти я опять не успел. «А вас правда Андрей Соколов зовут?» раздалось сзади, и, оглянувшись, я увидел небольшую группу ребят, что недавно играли в мяч, а сейчас подошли и тоже стали свидетелями нашего с Оли недопонимания. «А вы дадите нам автограф», — тут же продолжил самый низкий подросток, стоило мне кивнуть, «и расскажете, как мир закрыли». Посмотрев в их глаза, я понял, пока не расскажу, не отстанут. «Неужели я настолько популярен?»